25 сентября 2183 года. Разбудил меня стук в дверь. В 10 утра. Ненавижу! Открыв один глаз, второй открываться никак не хотел, я смотрела на совершенно незнакомого человека с длинными седыми волосами, завязанными в хвост. Потертая кожаная куртка, высокие сапоги, большая сумка на плече. Я бы решила, что это охотник или путешественник, но пахло от него травами и лекарствами. И еще самую чуточку болезнью. «Госпожа фон Бек? Здравствуйте. Мне передали вашу записку. Я лекарь. Ну, лекарь из Нижнего города, с Ясневой улицы». «Господин й о н с о н «Да-да, проходите, пожалуйста, прошу извинить мой вид, я работаю допоздна, еще не совсем проснулась. Я провела лекаря в гостиную. Присаживайтесь и простите меня, я на минуточку». Минута растянулась на все 10 но, вернувшись в гостиную, я, по крайней мере, натянула штаны и рубашку, была умыта и смотрела на мир обоими глазами. Чай? «Кофе?» «Нет, благодарю вас, госпожа Фонбек. Так чем я могу быть вам полезен?» «Спасибо, что так быстро откликнулись, господин Йонсон. Скажите, пожалуйста, ведь это вы лечили м и с с е р с Робертс? Я работаю в ресторане «Олень и Рок», и она у нас была уборщицей. Мы волновались, что с ней случилось. Мистерс Робертс. Ну, собственно, лечить-то я ее не мог. Там было сильнейшее отравление. Просто сильнейшее. Я, разумеется, сразу вызвал карету из ближайшего госпиталя, но и постарался промыть желудок, насколько было возможно. м и с с р и с Робертс была без сознания, так что в одиночестве я немногим мог ей помочь. А м и с с р и с МакДугл а плохо сделала с ь е ю сын на кухне от п а л а Я поняла. Спасибо вам. «А в какой госпиталь ее отвезли?» «Ближайший у нас святого Фомы. Туда и отвезли». «А чем она отравилась, неизвестно?» Задала я последний вопрос. «В госпитале и с л е д у ю скажут точно. Но я так думаю грибами. Ей накануне грибов привезли, я знаю, она жене й м о и говорила. А с грибами бывает всякое, знаете ли?» Я заплатила л е к у ю за визит и отправилась на кухню за вдохновение. Пожалуй, сегодня, чтобы проснуться, выпью пряного кофе по рецепту графини Эверсон-Вальтер с розмарином и базиликом. За чашкой кофе и рогаликом с медом я составляла план на сегодня. Во-первых, отнести выручку в банк. Но это несложно. где Норберт держит счет о л е н е г о рога, находится по соседству с моим домом. На меня доверенность давно оформили. Во-вторых, пожалуй, госпиталь святого Фомы. Есть у меня там один знакомый, который поможет разведать, что же случилось с м и с с р и с Робертс. В-третьих, наверное, нужно позвонить Дэну и рассказать ему, что мне удалось узнать. Если бы он был только майором Паттерсоном, главой столичного управления безопасности, ему все эти истории были бы не очень-то интересны. Какое дело такой большой шишки до смерти какой-то уборщицы из нижнего города? Но он был еще и Дэном Паттерсом, моим другом детства. И знал, что почуять неладное я могу издалека. И не хуже, чем отличить запах тимьяна от розмарина. А сейчас мой нюх чувствовал, что история со смертью м и с с р и с Робертс не просто связано с отравленным бульоном. Все это будет иметь продолжение. Знать бы только, какое. Ну что же, план составлен, а дальше видно будет. Для начала я достала из сейфа и закопала поглубже в сумочку мешочек с наличными и конверт с чеками. Тяжесть была небольшая. Большинство посетителей расплачивались чеками или магическими платежными картами. Лишь немногие по старинке носили с собой кошель с золотыми дукатами и серебряными гроссами. Возле входа в д р а х т а о г а л я н к и а н г стояли два охранника-гнома с громадными секир. Если бы я когда-то не видела, как эти невысокие крепыши управляются секирами, чуть ли не с них ростом, в жизни бы не подумала, что от таких охранников будет толк. Вопреки расхожим представлениям, с е к и р а они передо мной не скрещивали, а чуть наклонив голову, дали пройти в дверь. Огромную, в два моих роста, толстенную. Я думаю, если бы не зачарованный дверной противовес, мне бы ее в жизни не открыть. Знакомый мне клерк, господин с в и р ф н и ц тщательно проверил кристалл с подписью, д а ю щ и м мне право распоряжаться счетом оленевого рога. Отпечаток моей ауры подозвал кассиры, и дал указание принять деньги. Кассир пересчитал монеты трижды, проверил суммы на чеках и, наконец, с поклоном назвал депонируемую сумму. Три с лишним тысячи золотых дукатов. Хм, неплохо. За один-то вечер. Такое впечатление, что гости ресторана не только стали брать более дорогие блюда, но и резко увеличили количество заказываемого к ним вина, хмельного меда, крепкого килимаса с отрогов Южных гор и даже гномьего самогона. Пожалуй, надо будет сказать Норберту и нашему сомелье Бернару Лакомбу, что спиртное в погребах может закончиться быстрее, чем они ожидали. И еще надо увеличить количество закусок к вину и прочим спиртным напиткам. Человек может быть сытым и серьезных блюд не заказывать. А вот заесть гноме самогон л о м д и к о м соленого сала с чесноком м не откажется. Ну что же. С деньгами разобралась. Теперь в Нижний город. Меня ждет госпиталь Святого Фомы. От остановки фуникулера до госпиталя было минут 40 пешего хода. Начал накрапывать мелкий дождичек. Я подумала о к э б е Вот только как ни крутила головой, ни одного не было видно. Поэтому я тяжело вздохнула, натянула капюшон плаща поглубже на лицо и отправилась пешком. Через пару минут за спиной меня раздался скрип колес и такой же скрипучий голос. «Мистери желает Кэп?» «Да, отлично! Госпиталь Святого Фомы, пожалуйста!» Воскликнула я и с радостью забралась в темную кабинку. Капюшон снова упал мне на лицо. И я так и не поняла, откуда на мою макушку свалился тяжелый удар. очнулась я почувствовав сразу множество неприятных вещей. во-первых, зверски болел затылок. во-вторых пошевелить руками я не могла. И з чего было понятно, что руки меня связаны к счастью совсем не больно чем-то мягким и к тому же впереди. В-третьих было душно и пахло пылью старыми книгами и почему-то л а д а н о м сразу очень захотелось чихнуть. но ну и наконец, четвертых. Вокруг было темно. Разумеется, я сразу открыла глаза. Я же не герой авантюрного романа, который, очнувшись со связанными руками и подвешенный за ноги над пропастью, все же делает вид, что он все еще без сознания да б ы г е р о и ч е с к и подслушать планы врагов. Подслушивать было некого, потому что никаких врагов рядом не наблюдалось. Ах да, б ы л еще и в пятых. Страшно хотелось в туалет. Ладно, будем разбираться с проблемами по мере возможности. Раз уж они поступили все разом. Лежу я вроде бы на полу. Хорошо, что на мне кожаные куртка и штаны. Темнота была не абсолютная. Какие-то струйки света пробивались между темными плотными шторами, закрывавшими окно. А поскольку по голове получила утром, Получается, что провалялась я без сознания недолго. День все еще в разгаре. Ноги были свободны, кряхтя я извернулась и встала, чтобы подойти поближе к свету. Мои запястья опутывала какая-то темная лента. п о т е р г а в руками, я смогла ее довольно сильно растянуть, а потом и вообще снять. Ленту свернула рулончиком и сунула в карман. Мало ли, вдруг пригодится. Встречу я, например, врага. Повергну его богатырским ударом по темечку этой вот л и н т ы и свяжу. Если какой-нибудь ф р а г вообще соизволит появиться. Такое впечатление, что меня сунули в темную комнату и заперли, чтобы не мешалось под ногами. А кому я могла помешать в последнее время? Не высовывается ли здесь хвост от истории с бульоном? Так, минуточку. Ведь м и с с р и с Робертс приходила убирать обычно с утра. У нее были все ключи. А наутро она мыла пол, вытирала пыль и проводила в порядок кабинет Норберта, гардероб для клиентов и нашу раздевалку. И наш бульонный диверсант был в ресторане с утра. Вот только я не знаю, в какое время уходила женщина. Обычно первым валением роги появлялся ф р е д закупавший на рынке свежие продукты. Он часов в 8 утра привозил, распихивал по холодильникам мясо, рыбу и всякий салат, после чего отправлялся досыпать. Если предположить, что м и с с е р с Робертс около восьми приходила и начинала мыть, часа три у нее это должно было занять, если не 4 получается, с в о с ь до полудня она каждый день была в ресторане в одиночестве. То есть уборщица п о л н е могла в это время впустить кого-то постороннего в ресторан. Или же, как вариант, могла сама всыпать нечто несвойственное в размороженный бульон. Нет, с ы п а т ь она не могла. Она была, конечно, с крупными тараканами в голове, но абсолютно честная. Скорее, возможен вариант какой-нибудь подруги. Мол, «Ах, дорогая, я хочу посмотреть, где ты работаешь». тоже нет. Это неестественно выглядит. Так может разговаривать светская дама. Или даже скорее дама, изображающая светскую. А м и с с е р с Робертс работала упорщицей, и подруги у нее наверняка такие же. Женщины среднего возраста, всю жизнь занимающиеся нелегкой работой. Наталина МакДугл а что-то сказала про вторую работу у Лидии Ньюнерс. Так кажется. И вот оттуда вполне могут расти корни этой истории. Все, надо выбираться отсюда. Надо работать, надо выяснить, кто такая леди Линнерс и какое отношение она может иметь к испорченному бульону. Или не может. Я повернулась спиной к окну и осторожно, чтобы не споткнуться обо что-нибудь, двинулась к противоположной стене. Стена была холодная и шершавая, двери не наблюдалось. в Идя руками по поверхности, я пошла вправо. Ага! Вот и она! Деревянная дверь щели пальцами не прощупывается, и света за ней не видно. И тихо. Похоже, что никакие враги не собираются немедленно лишать меня чего-нибудь дорогого или страшно пытать, чтобы узнать рецепт приготовления десерта «Зеленой аллеи». Более того, похоже, что никаких врагов поблизости нет вообще. «Не серьезно как-то ко мне относятся?» Даже обидно. Я избавилась от темных лент, опутывающих руки, размяла пальцы. Так. Сперва попробуем зажечь свет. Силринга файна! Неяркий голубой огонек зажегся передо мной. Бокие демоны, как же вовремя ко мне вернулись магические способности! И как же приятно снова не только уметь... но и мочь. При свете я осмотрелась. Довольно большая комната, спальня, судя по всему. Ну да, вон в углу темнеет кровать даже с балдахином. И почему интересно, мои похитители не положили меня на кровать, а свалили на пол. Что я им, мешок с крупой? Сумку мою, кстати, не утащили, аккуратно положи и л рядом со мной. Сумку мою, кстати, не утащили. а аккуратно положили рядом со мной. И вот интересно, у меня вообще что-то м н е осталось? Перекопав содержимое сумки, я была немало озадачена. Ничего не пропало. Деньги в кошельке не тронуты, чековая книжка, как лежала в застегнутом кармашке, так и лежит. Расписка из банка на месте. Ключи от дома, ключи от ресторана. Святая э р м е н д ж и л ь д а Да они даже коммуникатор мне оставили. Ну, прямо как дети, честное слово. Правда, коммуникатор не работает, но, может быть, тут стены глушат сигнал? Хорошо. Осмотримся в этой комнате. Окно закрыто плотными шторами, как мы уже установили. Два кресла, небольшой круглый столик между ними. Стены светлые, зеленоватые голубоватые. Свет не разобрать в этом освещении. Странно, пыли совсем нет. А уж на Булдахине ее должны были собраться просто тонны. Можно предположить, что в спальней т ы пользовались не так давно. Ну-ка посмотрим. Я подошла поближе к кровати. Да, застеленное белье. Вроде бы довольно чистое. Ладно, это лирика. Если это спальня... при ней должны быть пардон-удобства. Да, вот небольшая белая дверька рядом с кроватью, а за ней... Ха-ха-ха! Ура! Через пару минут, вдохновленная встречей с о т м е н а работающей канализацией, я вплотную подошла к вопросу. Что у нас с дверью? Подергав, я убедилась, что закрыта. На ключ з а к р ы т а надо полагать. Кто же будет ставить засов на дверь спальни снаружи? Ну что же, замок железный, а участь всякого железа — ржавчина. Линейного аста! С тихим шуршанием замок рассыпался в ржавую пыль, и я осторожно открыла дверь. Шарик света нырнул впереди меня в короткий коридорчик и осветил слева еще одну дверь такого же темного дерева. Я потянула за ручку. И этот вход открылся свободно. Так, посмотрим, куда он ведет. Вторая спальня. Явно женская. Бежево-розовая гамма, какие-то флаконы на полочке возле большого зеркала. Окна тоже закрыты плотными шторами. Интересно, почему такая нелюбовь к дневному свету? Ой, только не надо мне рассказывать сказки про вампиров. Во-первых, не поверю. Во-вторых, По-моему, сама идея мерзительная. И вообще про болезнь Порфирию я читала. Кстати, вот в этой спальне давно не убирали. Зеркало явно запылилось. То есть можно сделать вывод, что женщина сейчас здесь не живет. Ну или ночует во второй спальне вместе с мужчиной. Вот только все мои доводы ничего не стоят без достоверной информации. А ее-то как раз у меня пока и нет. Ладно, пошли дальше. Короткий коридорчик в ы в е меня в следующий коридор, довольно широкий и длинный. Две первых двери были закрыты. Я без особых моральных терзаний пустила в ржавую пыль и их замки. Совершенно зря, как оказалось. Обе комнаты были совершенно пустыми. Зато и штор на окнах здесь не было. И я смогла выглянуть наружу. Окно выходило в сад. Сквозь кроны деревьев можно было разглядеть смутные очертания соседнего дома. Ни одно окно там не светилось. Немного поразмыслив, я вернулась в свою спальню и забрала сумку. Пусть при мне будет. Мало ли что. Если придется срочно удирать, Может и не случится возможность вернуться за имуществом. Кстати, я брожу по неизвестному мне д о м у безо всякой опаски. А что, если появится хозяин? Я совсем не уверена, что он предложит мне чашечку чаю. Вполне может и запереть, связав покрепче. Ружья у меня, конечно, никакого нет. С боевыми заклинаниями тоже плоховато. У меня способности к лечению, к бытовой магии. На всякий случай еще раз покопалась в сумке. Так, а это что тут? В руки мне попался длинный, довольно гибкий предмет, что-то вроде прута, зарытого на донышке сумки. Достав предмет, я какое-то время пялилась на него. Потом меня осенило. Это же киога! Точно, этой весной в л о н д о н в и к е вдруг появился уличный грабитель, нападавший на молодых женщин поздно вечером и ночью. Поскольку возвращаюсь я с работы именно что поздно ночью, н о р б е р т купил для меня вот эту телескопическую дубинку. Если ее встряхнуть особым движением, вылетает увесистая палка на пружине. Я тогда хорошо натренировалась ее пользоваться, но тут грабителя поймали, дубинка была закопана в сумку, и я о ней забыла. Хм, отлично. Можно считать, что я обооружена на случай встречи с врагом воплоти. Что там у нас дальше? Дом построен, судя по всему, в форме буквы «П». И следующий кусок коридора от меня скрыт поворотом. Я аккуратно выглянула за угол моментально спряталась обратно. Коридор упирался в дверь, она была приоткрыта, и оттуда падал яркий свет. Более того, было слышно, как за этой дверью кто-то негромко напевает. Значит, этот странный дом вполне жилой, и его обитатель в любой момент может выйти из той комнаты, поймать меня за шиворот и снова связать, только уже покрепче. Не знаю, зачем я своим п о х и т и т е л е м п о н а д о б и л о с ь н у как-то не слыхала раньше, чтобы в связанном виде кого-то тащили к счастью. Для начала... Надо спрятаться. «Авэсэн ини!» Сказала я тихонечко. Отлично. Невидимость должна продержаться 10 минут. Что мне выгоднее? Постараться сбежать за это время или нейтрализовать того, кто там так спокойно напевает и выяснить, что от меня хотели? Если я сбегу, не факт, что меня не догонят. И знать, зачем меня похищали, Тоже было бы полезно. Ну, вот и решено. Буду храбрый для разнообразия. Я подошла к двери и чуть увеличила щель, н а д е ю с ь что дверные петли смазаны. Фух, не заскрипели. Спасибо им большое. Человек сидел за письменным столом и что-то писал в большой тетради. Потом захлопнул тетрадь, потянулся и включил компьютер. Заиграла веселенькая музычка, хорошо мне знакомая. Я сто раз видела, как Нордберт играет в злобных мух. Все. Теперь можно будет плясать и громко петь рядом с этим игроком. Он не оторвется от компьютера. Я подождала пару минут, чтобы хозяин кабинета хорошенько втянулся в игру. Потом вошла и поскольку сидел он ко мне спиной, попросту с т у к н у л а его своей прекрасной киогой по затылку. «Потом доиграешь, дружище!» Прокряхтела я, стаскивая тело с кресла и связывая ему руки шнуром от штор. Вторым таким же шнуром я связала жертвы компьютерных игр ноги. Мало ли, может он чемпион по японским единоборствам, и одной ногой может сразу троих победить. «Не буду рисковать!» и те ленты, которыми меня связывали, не стану использовать. Больно уж легко я их развязала. Вот теперь можно и оглядеться. Полки с книгами, письменный стол, глубокое кресло за ним, стопка бумаг на столе, какие-то счета, собранные под скрепой, пара писем, та самая толстая тетрадь. Под бумагами б л о к н о т на пухлой кожаной обложке. Похожий на ежедневник. Я бы сказала, что этот кабинет принадлежит купцу или мелкому чиновнику. Мебель недорогая, да и никаких магических охранок не чувствуется. Вот только с какой стати кому-то привозить меня в дом некого купца или мелкого чиновника, чтобы запереть в спальне? Ладно, поглядим, что есть в столе. Вдруг что-то нужно обнаружится? Тогда я займусь грабежом. Я в ы д в и н у л ящики стола. Документы, какие-то расчеты. О, пистолет. Ладно, я все равно не пойму, заряжен он или нет. С другой стороны, оставлять оружие гипотетическому противнику не хочется. Осмотревшись, я заметила в стороне возле книжного шкафа круглый аквариум на небольшом столике. Вот и славно проверим мою находку на п о л у ч и с т ь Пистолет булькнул. опустился на о д н у распугивая л е н е в ы х буалихвостов. А я продолжила осмотр. В других ящиках с т а л о ничего примечательного не нашлось. Нижний вообще оказался пустым. Нет, минуточку. Вот здесь, в верхнем ящике, что-то не так. Что-то я пропустила. Увеличив освещение и повесив светящийся шарик прямо над ящиком, Ее увидела сбоку узкую щель между боковой стенкой и дном. Нашла на столе большую скрепку и попыталась эту щель расширить. Через пару минут пыхтений и ругательств мне удалось подцепить дно, и оно откинулось вверх. Там был узкий потайной ящик, тоже битком, набитый бумагами. «Раз прячут, значит, это что-то важное». Не разглядывая, Дома изучу в подробностях. Я сунула их в сумку, которую ч е л о в е к л ю б и л ы налетчики у меня не отобрали. Пожалуй, ежедневник и тетрадь тоже прихвачу. Пригодится. Что еще тут есть? Смотрю быстро, да и надо ноги уносить. А то спохватятся похитители и запрячут меня уже в подвал, из которого так легко не выберешься. Под ногой скрипнула паркетная шашка. Любопытство заставило меня опуститься на колени и ощупать пол. Паркет, кстати, тут был красивый, выложенный темным и светлым деревом. Да и вообще, мне кажется, что этот дом когда-то любили, растили в нем детей, веселились и горевали. А теперь хозяину, в общем-то, все равно, что с домом случится завтра. Ну хорошо. Так что же у нас тут? Одна из паркетин при нажатии приподнялась. я увидела, что там блестит металл. Сейф? н ну, а что, б ы л о одно время большая мода на сейфы, вделанные в пол. А если там с и й ф Интересно, подействует ли на него то же самое заклинание ржавчины? Я повторила. Линейного аста. На сей раз... В ржавчину превратился только замок, крепящий несколько паркетных досок, и, откинув их, я увидела массивную круглую латунную крышку с кодовым замком и завинчивающейся ручкой, б у т о у люка в дирижабле. Угу, вот почему заклинание ржавчины не подействовало. Ну вот. А я и не знаю, как разрушить латунь. Расплавить разве что. Но тогда сейф можно и не скрывать, все равно все внутри сгорит. Кот мне не у г а д а т ь в нем 6 цифр. Что ж, значит, сейф останется не вскрытым. Я тяжело вздохнула и г л я о ч е с к и совести покрутила ручку. Тяжелая крышка скрипнула и приотворилась, давая мне возможность заглянуть внутрь. Сейф был практически пуст. Внимательно осмотрев его, я обнаружила две маленькие жемчужины и шелковый платок, в который было что-то завернуто. Так, коробочка вроде как для небольшого ювелирного украшения. Внутри кольцо. Простой тоненький ободок, серебристый. Серебро, платина и голубой камень в тонкой оправе размером с ноготь моего мизинца. Отчетливо веет силой. а ура, ура! Я и потоки силы опять чувствую. Коробочку тоже кладем в сумку. Все, теперь привести в чувство мою жертву, быстренько поспрашивать и бежать. Но приходить в себя хозяин кабинета не пожелал. Не помогло ни похлопывание по щекам, ни вода из аквариума. Неужели я так сильно его стукнула? Я попыталась найти пульс на шее мужчины и сразу нашла. С перепугу, видимо. Жив. Ну и ладно, я его не убила. Моя совесть чиста. Внимательно всмотревшись в лицо мужчины, я постаралась запомнить его как можно лучше. Шатен, лет 35-40, цвет глаз не разглядеть, ямочка на подбородке. Пожалуй, две особые приметы я смогу сообщить страже. Широкий, хорошо заметный шарам на лбу, параллельный правой брови и уши без мочек. Все время, пока я шарила в столе, скрывала сейф вообще б е з о б р а з н и ч а л а жертва моей каиоги в себя не приходила. Но вот именно сейчас, когда я разглядывала его лицо и запоминала приметы, глаза мужчины открылись. с е р г о л у б ы е оказались глаза. Хуже было другое. Он очень внимательно на меня посмотрел и, скорее всего, запомнил. Невидимости моей уже пришел конец. Я зажмурилась и снова стукнула беднягу по мангострадальной голове. Буду надеяться, он долго не придет в себя, и когда очнется, не вспомнит моего лица. Все. Надо делать ноги. Очень уж хочется поскорее сообщить Дэну, где я нахожусь. Дверь из коридорчика на лестницу была открыта. Спустившись на первый этаж, я без труда обнаружила выход и выбралась в небольшой заброшенный садик. Надо бы, пожалуй, от пыли отряхнуться, а то первый же патруль городской стражи меня арестует за бродяжничество. Под старой яблоней на витке, которой висела о д и н о к о я ж е л т о е я б л о к о стояла бочка до краев, наполненная водой. посмотрела в это импровизированное зеркало, тяжело вздохнула и полезла за носовым платком. Хоть лицо протереть, а то так любой д н о м за рудокопа п р и м е т Я сорвала яблоко и вышла через покосившуюся калитку на улицу. Ни одной живой души. И тихо, как в лесу перед дождем. Куда же это они меня завезли? Не так уж много прошло времени, значит, я должна быть все еще в Люндадвике. Плохо дело. Заброшенные дома ни в одном, кроме покинутого мной, свет не горит. Во многих окнах закрыты плотными ставнями снаружи. Сады заросли травой и какими-то явно неплодоносящими кустами и деревцами. Вот же тьма. Неужели это косой треугольник? Косой треугольник? Самый странный район Нижнего города был внезапно в один день оставлен всем его населением. Люди и нелюди здесь жили, помимо многочисленных хомо, несколько оборотней и пара ассимилировавшихся орков, оставили все недвижимое имущество, дома, сады и огороды, все, что нельзя было погрузить в телегу и везти, и ушли. О причинах такого поступка их, разумеется, не один раз спрашивали городские власти, которым пришлось решать проблемы ж и л ь е Расспрашивали жители и городские стражники, а затем с л у ж б а безопасности. Пытались добиться ответа и магии п р е д с т а в и т е л и Королевского Совета. Но все покинувшие свои дома, как один человек, не произнесли ни слова о том, что именно они оставили за спиной. При попытке прочтения маги-менталисты наткнулись буквально на стену и преодолеть ее не смогли. Было решено обследовать косой треугольник. Мало ли, какие там могли завестись неприятности. И первыми в поход отправился отряд студентов магической академии под руководством деканов факультета общей магии. Результаты им должны были зачать как дипломную практику. На обследование района им дали три дня. Ни один из студентов не вернулся через положенные три дня, что было странно. Еще более странно было то, что и декан не вернулся и даже не отвечал ни на какие попытки связаться с ним. На поиски пропавшей группы отправили группу безопасников, усиленную тремя боевыми магами. Студентов они нашли довольно быстро. Те весьма грамотно держали оборону в подвале одного из брошенных жилых домов, в лучших канонах боевого магического искусства, выставив охранный периметр, усилив его самонаводящимися фаерболами и закрыв куполом. Декан был в коме. И, насколько мне известно, так из нее более не вышел. Студенты же о том, что с ними происходило, молчали по мертвую. Из косого треугольника студенческую группу безопасники вывели легко и просто. А вот когда они попытались вернуться, чтобы всерьез обследовать этот район, по границе его мгновенно выросли все оплетавшие густые колючки. Спящей красавицы в этой части города никогда не водилось. Поэтому рубить колючки мечом никто не стал. Тогдашнему главе службы безопасности терять людей не хотелось. Никаких жизненно важных объектов в косом треугольнике не было. Поэтому король приказал вопрос закрыть, пока оттуда не полезло что-нибудь совсем уж ненужное. А что, бывали такие случаи, когда безбашенные дровы решили осваивать Истховенский хребет и по незнанию с т р о н у л и проклятие древних. район решено было закрыть для посещений. По границе его выстроили ограду, не имевшую ворот, и по периметру пустили наряды стражи. Произошло все это лет 25-30 назад, то есть еще при прежнем короле. Но и по сей день никто из бывших жителей Косого Треугольника или их потомков не изъявлял желание вернуться и попользоваться брошенным имуществом. Ну что ж... Похоже, я на собственной шкуре узнаю, почему этот кусок земли был п р о ш е н Главное, чтобы хозяин, покинутого мною дома, не смог развязаться и вызвать себе подмогу. Плохо то, что внутри косого треугольника не работали коммуникаторы. То есть позвонить немедленно Дэну и закричать «Спасите, к а р а у Я не могла. Вот почему загадочные похитители даже не стали перетряхивать мою сумку. Ну что же, бодро вот сказала я сама себе. Определимся на местности и пойдем. Как ни крути, до ограды периметра я должна добраться довольно быстро. Через час я уже не была в этом так уверена. Да что там, я ни в чем уже не была уверена. За время, прошедшее с момента, когда я выбросила яблочный огрызок, Даже одноногий пьяница, потерявший костыли, добрался бы до треклятой ограды. Но сколько я не оглядывалась, она не мелькала и далеке, сквозь скудные желтые листья. Начинало темнеть, снова стал накрапывать дождь, и настроение неуклонно снижалось от отметки «ща мы их одной левой» до супчика бы горячего. Я выбрала возле покосившегося забора лавочку по суше и села. Нужно было подумать, а не гоняться за собственным хвостом. Итак, включаем логику. Если меня сюда привезли в Кэбби, значит, есть дорога. Меня ж е не тащили за левую ногу, стукая попутно обо все куты. Есть дорога, шириной как минимум 2 метра, и должны быть ворота, дыра, пролом в ограде, через которые этот к э б въехал и выехал. Значит, нужно вернуться к той калитке, из которой я вышла, и искать оттуда следы колес. Дорога мокрая, грунтовая. Камнем тут отродясь не мастили. Должны быть следы. Нужно просто знать, что искать. Явно на пути к выходу стоит заворотка. Заклинание, не дающее по нему пройти, поворачивающее путника назад. Преодолеть ее очень просто. Как только ты понимаешь, что встретилось тебе именно такое заклинание, нужно двигаться вперед, не отрывая взгляда от дороги, будто по канату идешь. Разумеется, следы были. Подсвечивая себе в сгустившейся темноте холодным голубоватым светляком, я дошла до высоких и весьма колючих кустов, неплохо маскирующих здоровенную дырищу в ограде, и просочилась сквозь нее аккуратно к моменту обхода патруля городской стражи. «Ну ты даешь!» Со сдержанным восхищением сказал мне Дэн, распахивая решетку женской камеры городской тюрьмы. «А ведь была вполне приличной девочкой лет до пяти. И кто бы мог подумать, что ты попадешь под арест за незаконное проникновение на охраняемую территорию, Сопротивление задержания, нанесение тяжких телесных повреждений работникам городской стражи, находящимся при исполнении, нарушение спокойствия. В общем, ужас. Две дамы, сильно облегченного поведения, делившие со мной в последний час эту миленькую комнатку с решетчатой дверью, з а с в и с т и л и и зааплодировали в знак поддержки. И я с гордостью поклонилась в их сторону. Спасибо, что вытащил так быстро. Уже серьезно сказала я Дэну, когда мы разместили все г о экипажи. Надо Норберту позвонить. Я же опоздала уже, несусветно. Я ему уже все сказал, не волнуйся. Сразу же после того, как поговорю с тобой. Тебя ждут в ресторане завтра. В обычное время. Спасибо. Повторила я. Давай, рассказывай. велел майор Паттерсон. «Во что ты влипла? И кой а к темный понес тебя в треугольник?» «Ты знаешь, я сама пока не поняла. Я всего-навсего поехала вчера в Нижний город за пряностями в Чинскую лавку». Пока я изложила Дэну все подробности своих вчерашних и сегодняшних похождений, мы успели добраться до моего дома и вскипятить чайник. Несмотря на то, что за весь долгий день после завтрака я съела только лишь то самое яблоко, есть мне не хотелось. Вообще наступил классический отходняк. Меня начало потряхивать от запоздалого страха, холода, понимания того, что никто и никогда бы меня в косом треугольнике не нашел. Даже королевский маг. Там же не только техника глушится. Туда вообще никакие сигналы снаружи не поступают, в том числе и магические. Да и потом, кому бы, в принципе, пришло в голову меня там искать? Я сидела в кресле, поджав под себя ноги держа двумя руками кружку с горячим чаем. Куда д а н щедрой рукой бухнул чуть ли не полстакана моего лучшего келемаса. Кудалась в плед и старательно растравляла свое ужасное представление о том, «Что бы со мной было, если бы?» Под пледом в собственном кресле было совсем не страшно это делать. А когда я дошла до собственного привидения, изводящего гнусных похитителей с тонами, завываниями и звоном цепей, мне и самой стало смешно. И тут мои мысли как-то сами собой обратились в сторону этих самых похитителей. «Я так думаю, что эти приключения начались или от банка, или от дома мистерис Робертс», — сказала я. «Непонятно только, почему они меня не пристукнули, а просто затащили в ту дыру и оставили. Как-то это нерасчетливо». «Ты понимаешь?» — Дэн присел напротив, с р о м к а й к л и м а с а «Любому нормальному человеку или нечеловеку, Очень трудно перешагнуть себе эту границу. Убить разумного. Но мистерис Робертс убили, ведь так? Да, убили. И что? Мы уже знаем, как именно? Отравили. Но, конечно, грибы тут ни при чем. Установлено, что это был растительный алкалоид, не имеющий грибам никакого отношения. И в таком количестве, что можно было бы дракона в основной ипостаси убить. Я думаю, что дело именно в том, что вашу уборщицу отравили. Убили на расстоянии. Отравитель не видел, как она умирала, поэтому как бы и не приложил к этому руки. А вот тебя надо было убить непосредственно, будучи рядом. И глядя на получившийся в результате труп. Это ты про меня, труп? Викнула я от ужаса. а Знаешь, я поставлю охрану возле твоего дома. Не возражаешь? Магические сигналки на окна двери. Но я же не сумасшедшая, чтобы в такой ситуации возражать. Лучше даже не возле, а в самом доме. Я не настаиваю, чтобы непосредственно на спальне, но рядом. Ну, или так, чтобы я видела их из окна. А сигналки я и свои добавлю, подумала я. Но вот только я не пойму, чего же они добиваются. Поймем. Главное, не было бы поздно. Проводив Дэна, я развесила сигнальную паутину по всем отверстиям в доме, к о т о р ы е могло проникнуть что угодно крупнее мыши. Трижды проверила механические запоры на окнах и дверях, несколько раз посмотрела в окно, чтобы убедиться, что обещанная охрана на месте не спит, Словом, свежеприобретённая п а р а н о я я росла и расцветала. Но, с другой стороны, о б щ е известно, если у вас паранойя, это не значит, что за вами не следят. п в т о р и в эту жизнеутверждающую сентенцию, я отправилась спать. И, как н е удивительно, даже заснула. Снились мне такие увлекательные кошмары, то даже немного жаль было в очередной раз просыпаться с криком. То за мной по темным улицам косого треугольника гонялась толпа скелетов со светящимися красными глазами, то я ухитрялась заблудиться в коридорах королевского дворца, и на меня с потолка лился кипяток. Ах... Уже под утро я заснула так крепко, что не слышала ни вызов коммуникатора, ни стука в дверь, Проснулась только тогда, когда мои сигналки выдали сирену с одновременным воплем кого-то пострадавшего. Как оказалось, когда я не ответила на сигнал коммуникатора, Дэн забеспокоился и послал мальчика-стажера проверить, не украли ли меня еще раз. Добросовестный с т а ж ё р постучал в дверь и, не получив ответ, решил зайти и проверить. Я отключила сирену, отпоила заикающегося стажера успокоительными каплями, Кто бы н е дрожал, увидев в темном коридоре огромного мохнатого красноглазого паука. Ну, вот такая у меня получилась охранная сигнализация. И оттерла с ь его ф и з и о н о м и и и куртки светящуюся краску, которой выстрелила в него моя вторая с и г н а л В общем, когда я посмотрела на часы, было уже почти три часа дня. И надо было собираться на работу.